Голова 991. Возвращайся в мир снов. Могло показаться, будто Ван Буэлэ просто шёл, но на самом деле он невероятно быстро перемещался в пространстве. Древний меч из подзеленевшей бронзы был поистине гигантским, но не для человека с культивацией стадии планеты. За несколько вдохов он достиг места, где рукоять переходит в клинок. Перед его мысленным взором возник образ когда-то стоящего здесь корабля Бесконечного клана. Прогнав неприятный образ из головы, он одним шагом переступил на клинок древнего меча. Ему в лицо сразу ударил порыв горячего ветра, среди развалин пылало пламя и булькала магма. Воздух пронизывала хаотичная энергия, всюду подтрясывали магические формации. В прошлом на коленке приходилось продумывать наперёд каждый шаг, но сейчас ни одна невидимая ловушка не могла укрыться от его взора. Хоть Ван Боале мог переместиться прямо к стрею, делать этого он не стал. Если так поступить, то его там будет ждать давление, сражение против него лишь зазря вымотает его. Как только его противник подготовится, то попытается дать отпор, если же он прибудет с рукояти меча, то этого удастся избежать. Всё-таки это был общепринятый путь к острию. В итоге с головой в руках он двинулся дальше, игнорируя запретные области в море раскалённой магмы. Он обращал внимание на огненных существ и духов, время от времени демонстрируя им частичку своей ауры. Те, в свою очередь, начинали дрожать и с воем падали на колени. Во время прошлой вылазки эти твари представляли для него серьёзную угрозу. Сейчас хватало простой демонстрации силы, чтобы все эти монстры не решались даже поднять головы. Ван Булэ без каких-либо проблем добрался до сердца меча, до Кровавого озера, где получил именную пластину старейшины. Тело гиганта и извивающиеся волосы никуда не делись. С его появлением в небе волосы дрогнули и прижались к телу. Даже море крови закипело. В бурлящей крови показалась голова огромного существа, похожего на стрекозу. Насекомая с небывалой осторожностью посмотрела на Ван Буэлэ. Судя по дружи, стрекозе было очень страшно. Между овладением душой и бессмертием. Ван Буэлэ покачал головой. Он быстро потерял к насекомому интерес и двинулся дальше. По пути ему попадалось немало знакомых мест. Встречались и области, где он никогда не бывал. Он даже повторно посетил око бесконечных техник. Воспоминания о прошлом визите сюда заставили его остановиться. Опустив голову, он со странным блеском в глазах посмотрел на огромную область в форме глаза. Это было единственное место на пути, суть которого он не мог увидеть даже с нынешней культивацией. В будущем можно будет удовлетворить любопытство, сейчас у него были дела поважнее, поэтому он полетел дальше. Ему попалось ещё несколько мест, чья таинственная природа ускользала от него. Наконец он добрался до границы Дальше лежали заснеженные пустоши. Впереди стояли уже виденные им ранее гигантские дворцы. Внутри можно найти не только благословение, но и спящих глубоким сном старейшин дао конгрегации безбрежных просторов. Эти три дворца служили местом для исцеления. В прошлый раз Ван Бола не смог забраться дальше этого места. Сейчас внутри него вращалась дао-планета, да и сам он сильно изменился. Неудивительно, что теперь он выглядел всё несколько иначе. Позади трёх дворцов раньше не было ничего, кроме тумана, который обманывал органы чувств. После слияния звдавы планеты туман больше не мог одолеть Иван Боле. За дворцами стояли три внушительных алтаря в форме трапеции. На самом низком в позе лотоса неподвижно сидели семь человек. Несмотря на то, что они были похожи на трупы, их ещё не покинула жизненная сила, пусть её было не очень много. В хаоре отчётливо ощущались монацы стадии планеты. Эти семеро сидели по краям алтаря на одинаковом расстоянии друг от друга, однако в двух местах было подозрительно пусто. Как будто раньше там тоже кто-то сидел. Очевидно, это были места Да Юньзы и его собрата. Ван Боуле ни капли в этом не сомневался, потому что в прошлом побывал в трёх дворцах, но он даже видел духовный пруд в последнем из них, где исцелялись практики. С нынешней культивацией он мог с уверенностью сказать, что их культивация находилась не на стадии планета Возможно, когда-то она была именно такой, но из-за тяжёлых ран сильно понездилась. На следующем алтаре тоже кто-то сидел в позе лотоса. Несмотря на плотный туман, Ван Буоле всё отлично видел. Там сидел мальчик, который напал на полные его клоны и без раздумий сбежал при появлении истинной сущности. Глаза юноши были открыты, но он почему-то молчал, глядя на остановившуюся на границе тумана Ван Буоле. Когда их взгляды встретились, он наконец заговорил. Ты обил моего ученика, пусть кто-то допустил ошибку. Я же не стал ничего делать и попытался избежать столкновения, но ты всё равно пришёл за мной аж на самую острию меча. Ты действительно считаешь, да, у конгрегации безбрежных просторов настолько слабой, что практик стадии планеты может делать здесь всё, что вздумается?» Мальчик явно старался держать себя в руках, и всё же в его голосе всё равно сквозило леденящая жажда убийства, и внезапно туман заклокотал, а потом резко похолодало. Внешний Ван Буэлла никак не отреагировал. тем не менее, после слов юноша он перевёл взгляд на третий, самый дальний алтарь. От одного взгляда в ту сторону у него всё похолодело внутри, потому что там в позе лотоса сидела размытая фигура. Вокруг неё тесно переплелись ауры жизни и смерти, словно этот человек был воплощением Инь и Ян. Привзглядении в него Иван Боле начал соднить глаза, без возвращающейся внутри него дао планеты вполне возможно, что одного взгляда хватило бы, чтобы повредить его разум. Звёздный домен Понял Ван Боле. В наличии да, у дао конгрегации всемогущего эксперта стадии звёздного домена не было ничего удивительного. Мальчик и вправду являлся единственным экспертом в секторе на стадии вечной звезды, но это не значило, что здесь не было кого-то с более высокой культивацией. Всегда существовал кто-то сильнее. Теперь стало ясно, почему мальчик сбежал сюда. Он дожидался его именно на алтаре, поскольку надеялся, что присутствие эксперта стадии звёздного домена испугает Ван Боле. Любой другой практик стадии планеты точно бы струсил, однако Ван Буолу, несмотря на резь в глазах, отвёл взгляд и дал волю холоду, который скрывался в его сердце. Больше он не мог позволить себе переживать за то, чтобы не ранить чувство лапули. Он медленно поднял руку с зажатой в ней головой. Не обращая внимания на пронзительный крик, он силой сжал пальцы. Крик резко оборвался, голова с оборота до юнзы лопнула, словно перезрела арбуз. Такое не выдержала не его плоть, не душа, а он безвозвратно погиб. Тэ! Мальчика перекосило от ярости, прямо у него на глазах убили ещё одного выученника. В следующий миг Ван Бола сорвался с места и нырнул в туман. С невероятной скоростью он распорол туман словно стрела. Позади него ракотоля 9 древних и одна дао-планета, поглощающая семечка внутри тоже бешено вращалась. Вдобавок его самого защищали императорские латы. Имманентные ножны сдрожали, а потом от них отделилась прядьца меча. Из ножен она умчилась прямо в указательный палец правой руки Ван Бууле, отчего мальчику показалось, будто перед ним возник не человек, а обнажённый меч немыслимой остроты способны рассечь любую, даже самую прочную защиту. «Возвращайся в мир снов на тысячу лет!» Холодно процедил Ван Бууле и рубанул правой рукой. Мальчик обладал культивацией стадии вечной звезды, К тому же, древний меч был его домом. С жуткой гримасой он издал нечто похожее на звериный рёв, наплевав на раны, он провёл обеими руками перед собой. Из него тотчас брызнул звёздный свет, чтобы остановить Ван Бола. Он на мгновение превратился в ослепительную звезду.